Голова седьмая Монстр налетел на ума, разбив с ног, и сразу же принялся кромсать его бронированный костюм. Воздух содрогнулся от перепуганного лопля парня, и я совершил прицельный выстрел, надеясь, что незадачливого соратника не сильно зацепит пожароопасной начинкой разорвавшегося патрона. Пуля с хлопком впилась в бок чудовища, заодно, обдав огненными брызгами, дёргающегося новобранца. Тварь сдвилась на задние лапы и совершенно точно собиралась прикончить допустившую ошибку бойца. Ей удалось пробить длинными когтями его шлем, но до черепа она, слава богу, так и не достала. Практически без всякого труда Упэй освободил лапу и замахнулся, чтобы нанести ещё один удар, но тут подоспел изюм. Отставной спецназовец просвистел мимо меня, словно ураганный ветер, развивая скорость пущенного из катапульты снаряда. После каждого шага из-под его пяток вылетали целые коми дёрна, а на мягкой земле оставались внушительные воронки. Но нам сейчас было не до заботы о здешнем газоне. Виноградов под соткой мчал на пределе возможностей своего организма и биотехнологичного костюма. И я где-то в глубине души взмолился, взывая к безразличному Богу, чтобы он успел. Дальнейшие события произошли слишком быстро для моего неускоренного восприятия. Вардалак опустил свои жуткие лапы, метя Умару в голову. Учитывая без того невероятную силу чудовища, да ещё и подпитку страхом, у новичка не было шансов пережить новую атаку. Но в тот же миг 200-килограммовое туловище Макса снесло не такое уж и крупное отродье. Они закуркались вниз по пологому склону, осыпая друг друга градом титанических ударов, каждый из которых играючи мог расколоть толстую гранитную плиту. Подпаленный упырь от чего-то не спешил подыхать и очень активно сопротивлялся. Он, словно одичавший кот, задними лапами разодрал в клочья несколько бронепластин на животе изюма и зубами прокусил укреплённую перчатку. «Ядрё на мышь! Во что же некрайфир превратил их кости? Как они стали такими прочными?» «В 2 я разборчиво проревел напарник, плохо контролируя в форсаже свою речь. «Я држу!» Скинув косу, я всадил короткую очередь прямо в хребет монстра, отчаянно вырывающегося из стальных объятий Макса. И вот на этот раз благословенное пламя сумело наконец-таки окончательно упокоить нежить. «Живой, сука!» — подлетел я к обмиршуму в состоянии крайнего шоконного бранца. «К -к «Кажется...» — начал заикаться его динамик под шлемом. «Сейчас исправлю». Активизируя микроприводы ИКБ, я схватил у Мара и словно пушинку воздел над землёй. Несколько раз силой встряхнув, чтобы мозги на место встали, я поставил его на ноги. «Сейчас не время для разбора полётов» но в таком состоянии он не может продолжать операцию. «Ты какого хрена не слушаешь приказов?» «Я... я просто...» бунк Подошедший к нам изюм отвесил Салманову мощный подзатыльник, отчего новобранец смотнул головой, как болванчик. «Да я не успел!» Торопливо выплюнул Умар, надеясь избежать следующей педагогические колобахи. «Эта хрень, она так быстро...» бунк Ещё одна оплеуха прилетела по шлему, прерывая бойца на полусловие. «Это тебе для закрепления!» Сипло прошелестели забитые землёй и какой-то слизью динамики изюма. «Запомни, салага, если стало страшно, задраивайся, иначе ты не только собой рискуешь, но и нас подставляешь сейчас!» «Так точно!» — браво выкрикнул Салманов. «Изюм, что стоим их Б?» — задал я волнующий мне вопрос. «Сильно повреждён». «Герметизация нарушена», — кисло отозвался спецназвец. «Упырь мне подрал семь пластин, но до мяса не достал». «Продолжать можешь?» «А так как же!» — уверенно стукнул себя в нагрудник виноградов. «С моей стороны подстава не жди, факел. Я этой мерзости не боюсь». «Верю», — признал я. «Тогда меняем порядок. Я вон в ангарде, как самый целый. Ты с сынком на подхвате». «Понял. Двигаем». Проведя небольшую перестановку, мы отправились дальше. Вскоре и Волга сообщила, что нам на подмогу пришло ещё два звена — Они вошли в парк со стороны Москворецкой набережной, и пока кроме трупов им ничего не попадалось. «Факел», — тихо позвал меня Макс, — «головой не верти. На три часа видел шевеление. Тварь за нами следит». Молча кивнув, я стал по широкой дуге смещаться вправо, специально не глядя в ту сторону, дабы не показывать, что мы обнаружили противника. Пусть и дальше считает, что он сидит в засаде. И стоило только мне приблизиться к подозрительным кустам, как заглотившая наживку тварь бросилась на меня смазанной тенью. «Врубаю!» — прокричал Изюм, активируя электроды костюма. Я тут же поймал сотку и прицельно выпустил шесть пуль в растянувшуюся в прыжке очередного упыря. Эти порождения оказались куда более живучими, нежели простые умертвые или куклы. А потому боеприпас я решил не экономить. На этот раз удалось уничтожить отродье без потерь. Оно повторно сдохло ещё в воздухе, шлепнувшись от меня в полутора метрах чадящим куском окровавленного мяса, и только лишь судорожно подёргивалось, не имея возможности подняться. «Иволга! Говорит факел!» Сделал я короткий отчёт. «Уничтожили ещё одно существо!» «Принято, факел!» — ответил оператор. «Будьте осторожнее, мальчики!» «Постараемся!» Мы блуждали вокруг стеклянного купола ещё минут десять, но больше никого не смогли отыскать. Ни живых людей, не мёртвых исчадий. Постепенно к заряде стянулось ещё несколько отрядов. И общее число инквизиторов, если судить по мерцанию союзных маркеров нейроинтерфейса, перевалило за два десятка. А новые ликвидаторы всё прибывали и прибывали. Ну, теперь-то точно хана всем. Любую пакость топчем и не заметим. «Нам надо найти инфестата поделился я размышлениями с напарниками. «Ты думаешь, он вообще здесь?» — скептически осведомился Умар, прикрывая мой тыл. «Уверен», — категорично заявил я. «Он положил тут не меньше дюжины человек. Думаешь, он отказался бы от дармового некрайфира? Нет, эта мразь где-то неподалёку. Возможно, скрывается среди спрятавшихся выживших». «А такие есть?» — тоже выказал сомнение Виноградов. «Вот и проверим, где было больше всего трупов, м? «А где, по-вашему, тут можно скрыться?» Оба моих товарищей, не сговариваясь, повернулись к приземистой громадине концертного зала, потому что ответ и в самом деле был очевиден. «Надо окружать его, чтобы даже мышь не проскочила», вынес вердикт Макс. «Сейчас попробую обрисовать ситуацию куратору, если его уже назначили». К счастью, Иволга сразу поняла мою задумку, а потом сумела в короткие сроки связаться с начальством и передать их распоряжение остальным бойцам. Меньше чем через минуту вокруг здания нарисовалось несколько десятков суровых инквизиторов с пушками наперевес. Другие пока прочесывали площадь небольшого, в общем-то, парка, но по завершению тоже должны были к нам присоединиться. Скоординировавшись с коллегами и выбрав частоту для связи, мы пошли на штурм. Я отправился в числе первых, оставив Изюма и мара сторожить входы. Они против такого решения попытались было взбрыкнуть, так что мне пришлось прикрикнуть на обоих и напомнить, кто здесь главный. Тащить пару подранков с собой в гущу боя мне не особо улыбалось. Номинальным командиром руководства назначило опытнейшего бойца с позывным «Кабриолет» — одного из старейших ветеранов ГУБИ, прозванного так за толстый шрам на половину башки. Поговаривают, что где-то на самой заре зарождения ФСБН ему едва череп не вскрыло то ли пулей, то ли осколком, Но мужик не только выжил, но ещё и снискал себе славу дотошного и жёсткого ликвидатора. С такими качествами мы в чёрных кокардах бы очень обрадовались, как мне кажется. «Работаем!» — приказал кабриолет, когда все заняли положенные им места. Я, активируя микроприводы костюма, сразу же высадил с ноги запертую дверь пожарного выхода. Следом за мной валилось два боевых звена, так что страха перед лицом крайне опасного и безжалостного врага не было. Ну, того самого, в общепринятом смысле, который совсем недавно овладел умаром. А вот тревоги во мне плескалось столько, что девать некуда. Разум неприязненно сжался, ожидая встретить неприглядность жестокой массовой расправы. это Этого мои перчатки до треска стискивали цевьё и рукоять верной косы. Однако коридоры и помещения, сквозь которые мы проходили, оставались детственно чистыми и пустыми. Ни единой капельки крови не виднелось на полу или стенах. Ни одной царапины от жутких когтей и неживых порождений. Я уже готов был облегчённо выдохнуть, порадовавшись, что ошибся. Но тут мы дошли до дверей концертного зала. Концентрация царящего за ними ужаса и отчаяния была такая невообразимая, что проникала даже сквозь преграду и буквально сносила с ног. Почти все инквизиторы, включая меня, споткнулись на ровном месте и медленно отошли назад. Коротко посовещавшись, они решили заикориться прежде чем соваться туда. Так что я оперативно стянул с головы шлем, отвернулся, чтобы не светить мордой, и забросил на язык несколько мятных подушечек жвачки. Вот теперь должно попустить. Остальные ребята тоже зарядились кто чем. Один, насколько я успел заметить, схорчил барбарисовый леденец, другой что-то хлебнул из фляжки, третий втянул нюхательного табака прямо с бронированной перчатки. ну кажется, можно приступать. Слитным пинком двух ног, пара бойцов — свалило запертые створки зала вместе с косяком, и мы влетели внутрь, готовые залить всё огнём. Я чуть не поскользнулся на чьих-то потрохах, которые валялись посреди багровой лужи у самого входа, но всё же удержался. А Поглядите, мои дорогие зрители!» объявил со сцены какой-то хлыщ, купающийся на волнах испепляющего людского трепета. «У нас новые действующие лица. Почему вы так долго шли? Публика вид ждёт!» Больше сотни трясущихся от невыносимого ужаса людей даже не повернулись в нашу сторону. Они жались друг к другу, подобно перепуганным птенцам, истол желая обрести защиту в объятиях товарищей по несчастью. Плач, стоны, истеричные рыдания гуляли под сводами просторного зала, отражаясь от стен, и прекрасная акустика превращала этот многоголосый вой во что-то совсем уж невообразимое, в нечто чудовищное». «Если там по другую сторону жизни существует преисподняя, то она наверняка звучит именно так». Рассредоточившись с парнями, мы коротко оценили диспозицию. Я успел заметить пятёрку упырей, которые кружили неподалёку от согнанных кучу заложников. Рычая и клацая кровавленными собачьими пастями, они будто пастушьи собаки увивались вокруг оттара овец, не позволяя никому сделать шага за указанную их хозяином границу. Но ну, на сцене А на сцене стоял он, низкорослый, пузатый мужичонка с широкими залысинами, окутанный сотнями невесомых щупалец некрайфира. Словно подражая какому-то артисту на выступлении, он торчал на помосте, наслаждаясь самолично устроенным безумием. Он упивался и смаковал боль и страх несчастных посетителей филармонии, сверкая жестокими глазками. И ко мне пришло отчётливое понимание, что остановить его можно одним лишь только способом. Если меня когда-нибудь попросят подобрать иллюстрацию для слова «помешательство», то я без раздумий выберу этого хмыря. Тут даже не нужно быть психологом, чтобы понять, что Дар начисто сорвал ему не только шифер, но и остальную крышу, и этот опалоумивший мясник не успокоится, пока не перебьёт здесь всех, или пока его самого не поглотит очистительное пламя. — Варяг, Шурин, — тихо распорядился я, справляясь с брезгливым наваждением. — На вас левая сторона. «Косарь, физик, сибиряк, вы мочите упырей. Ну мы с полком займёмся инфестатом». Палец привычно лёг на спусковую скобу косы, а точка целеуказателя состыковалась торчащим посреди сцены силуэтом съехавшего с катушек некроманта. «Щёлк, щёлк, щелк щелк, щелк Выпущенная мной короткая очередь стала командой действовать, и бойцы Инквизиции рванули вперёд, щедро расходуя бойкомплект и ломая тяжёлыми ботинками ряды зрительских кресел. Заложники завопили ещё громче и попадали вниз, мечтая о спасении, а их неживые стражи, позабыв о пленниках, бросились в атаку. К сожалению, я не попал по инфестату, потому что выскочивший из-за вихренений чёрного тумана вурдалак поймался три моих снаряда. Коротышка что-то испуганно прокричал, навернулся на задницу, а потом быстро-быстро побежал на четвереньках в сторону замаскированных дверей за кулисью. «Вы пожалеете! Ничтожество!» Верещал он поразительно сильным голосом, легко перекрывая какофонию заположенных криков своих жертв. «Я уничтожу вас всех!» И рванулся вперёд, не собираясь давать ублюдку уйти. Ещё четыре снаряда разорвались прямо перед самым носом брызнув раскалёнными каплями суспензии на щекастое рыло. Инфестат завизжал на непостижимо высокой ноте, как сотня перепуганных свиней, и начал кататься по залитому кровью покрытию сцены контрольной ему упыри тотчас же бросились на выручку своему кукловоду и попытались сбить меня с ног, но их набег грамотно подавили с двух столов варяг и шурин, прикрывающий меня. Только одна тварь сумела вцепиться мне в Экбе и повалиться вместе со мной между седьмым и восьмым рядами. «Факел сотка!» — крикнул паук, врубая электрошок. Я, спасаясь от стремительных колков и когтей, прыгнул в ускорение, чтобы хоть как-то противостоять порождению некрайфира. Бурдалак вцепился в цевьё косы, не позволяя мне ни прицелиться, ни выстрелить. Поэтому я, напрягая до треска мышцы и выжимая из микропривода в костюма всю мощь, которую они могли дать, поднял чудовище над собой. «Снимите с меня эту херню!» — прошипел я, специально растягивая гласные, чтобы инквизиторы могли разобрать мою речь. В состоянии тактического ускорения я не мог услышать свой голос, а посему не понимал, насколько внятно у меня получилось отдать команду. Но судя по тому, что морда вурдалака спустя томительные секунды субъективного времени разорвалась, словив несколько цирконевых пуль, мне удалось донести до коллег нужную мысль. Светофильтры шлема сработали, но с некоторым запозданием. Так что, когда я скинул с себя подгорающее существо и вскочил на ноги, обзор мне затрудняло здоровенное такое тёмное пятно и целый рой мелких мушек. Пришлось пальнуть слепую, цели туда, где, как я предполагал, ползал инфистат. А спустя мгновение я осознал, что не только лёгкое помутнение от перенапряжения зрения мешает мне. Оказалось, что улепётывающий некромант, желая выгадать себе пару лишних мгновений жизни, расплескал целое море тьмы. Он стремительно накачивал ей всех, кого уже успел убить на сцене. Разорванные когтями его прислужников трупы зашевелились, возвращаясь в мир живых и теперь активно ковыляли в мою сторону с отчётливыми намерениями остановить. «А вот хрен тебе, крытышка Зло выплюнул я и кинулся на сцену, расшвыривая у мертвых, как пустотелые кегли, параллельно всасывая весь некрайфир, до которого только мог дотянуться. Мой подпаленный Экбе ломал кости тараном сносил любого, кто вставал на моём пути. Мягкая и податливая плоть воскрешённых не выдерживала таких нагрузок и разлеталась багровыми брызгами и ошмётками поэтому до нужной точки я добежал уже сплошь покрытым кровью и чужими внутренностями. Подоспел я вовремя, потому что опалоумевший толстяк уже собирался юркнуть в приоткрытую дверь, скрываясь в служебных коридорах сбоку сцены. Но мне удалось немного скорректировать его планы в нужную сторону. Я прыгнул вперёд, выходя из зоны действия форсажа, и приземлился на помост животом, заставляя содрогнуться всю конструкцию. Из положения лёжа я выпустил длинную очередь, метя в спину инфестата но большинство снарядов прошли мимо, покрывая копотью и жидким пламенем стены. Только пара из них всё-таки угодили беглецу в области седалища и поясницы, начисто отрывая подонку с жопу активировавшимися взрывателями. Ну всё, этот точно отбегался. Всего минуту назад упивающийся страданиями беспомощных жертв ублюдок упал на пол и теперь истерично гласил тщетно пытаясь затушить разгорающийся огонь. Но жаркие бездушные языки немилосердно выжигали некрайфир в его теле, и вскоре преступник затих, оставшись догорать вонючей кучкой посреди прохода. «Пакел ты как?» — подбежал ко мне паук, могучими ударами приклада раскидывая неуклюжих у мёртвей. «Жить буду!» «Завалил, суку, молоток. Отлично сработал. Вот же артист здранный. Он ведь, наверное, так и мечтал подохнуть на сцене!» позавидовав крепости психики бойца, Я поднялся и принялся вместе с ним добивать бродячих трупов, потерявших хозяина, да остатки бестолково умечащихся упырей. Теперь, лишившись направляющего их мозга, разделаться с ними оказалось не так сложно. А когда к нам прибыло ещё три малых звена на помощь, то зачистка вовсе превратилась в рутину. Однако затягивать с расстрелом нежити было нельзя, ведь в концертном зале стало как-то уж слишком жарковато. Мягкая обивка кресел во многих местах полыхала, исторгая чёрный прогорклый дым, и если бы мы замешкались ещё хоть на полминуты, кто-то из гражданских вполне мог погибнуть от души. Пришлось спешно организовывать эвакуацию заложников, да и самим уносить ноги. Убедившись, что покончили со всеми неживыми порождениями, мы с варягом и пауком покидали зал последними. На руках мы несли тех пострадавших, кто в силу ступора или полученных травм не мог передвигаться самостоятельно. Мне досталась одна бесчувственная девица, которая болталась у меня подмышкой с левой стороны, и протяжно воющий парень, коего я закинул на плечо. Похоже, этот бедолага крепко тронулся умом и не понимал, что всё уже закончилось. Он не прекращал гукоть и хрипло стонать, пуская слюну на подбородок, даже когда мы вышли на свежий воздух. Но к такому зрелищу всё равно вольно или невольно привыкаешь. Ничего уж тут не поделать. Это и есть работа инквизитора.